стало страшное смятение», — говорит летописец. «Слышались стоны, крики, какие-то странные голоса, раздавался треск копий, звук мечей, в густой пыли нельзя было различить ни конного, ни пешего». Наконец, после сильной схватки войска разошлись. Много было раненых, но мертвых немного. После этой битвы младших князей... Подступили к Вышгороду все остальные старшие со своими полками. Каждый день делались приступы. Мстислав много терял своих добрых воинов убитыми и ранеными, но не думал о сдаче. Таким образом, девять недель стояли уже князья под Вышгородом, когда явился Ярослав Изиславич Луцкий со всею Волынскую землею. Он пришел искать себе старшинства, Но Ольговичи не хотели уступить ему Киева. Тогда он завел переговоры с Ростиславичами. Те уступили ему Киев, и он отправился к Крюрику в Белгород. Страх напал на Андреевых союзников. Они говорили, что Ростиславичи непременно соединятся с галичанами и черными клобуками и нападут на них. В войске наступило страшное смятение, и, не дождавшись света, Все бросилось переправляться через Днепр, причем много людей перетонуло. Мстислав, увидевши всеобщее бегство, выехал с дружиною из Вышгорода и ударил на неприятельский стан, где взял много пленников. «Так возвратилась вся сила Андрея, князя Суздальского», — говорит летописец. «Собрал он все земли, и войску его не было числа». Пришли они с высокомыслием и со смирением отошли в домы свои. Причина такого неожиданного успеха Ростиславичей ясна из рассказа летописца. Огромная рать пришла в надежде на верный успех и с первого же раза увидала, что успех этот должен быть куплен большим трудом это уже одно обстоятельство должно было произвести упадок духа в войске осаждающих. Известно из последующих событий, что северное народонаселение вовсе не отличалось воинским духом. Смоленские полки бились по неволе. Нельзя думать, чтобы и новгородцы сражались с большой охотой, равно как и князья Полоцкие, Туровские, Пинские, Городенские, которому решительно было все равно, кто победит, Андрей или Ростиславичи. Юрьевичи не могли усердно сражаться в угоду брату, с которым вовсе не были в дружеских отношениях, особенно когда видели, что двое князей, Черниговский и Волынский, спорят, кому должен достаться Киев. Можно думать, что Андрей обещал Киев Святославу Черниговскому, а если не обещал никому то ни один из князей не знал, кто воспользуется победою Суздальского князя над Ростиславичами, на кого из них северный самовластец бросит благосклонный взгляд. Ясно, как это незнание должно было ослаблять усердие князей. И вот когда увидали, что Волынский князь перешел на сторону Ростиславичей, когда, следовательно, он с Рюриком мог ударить на осаждающих с одной стороны, От Белгорода, Мстислав из Вышгорода, Давыд мог явиться с галицкую помощью и черные клубуки перейти на сторону Ростиславичей, то неудивительно, что ужас напал на сборную Андрееву рать и она бросилась бежать за Днепр.